Глава 34. 26 июня, 17 часов 53 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. Сидя в салоне Еврокоптера, Нехир в бинокль смотрела на ущелье внизу. Ее команда достигла долины реки Сус пять минут назад. Не желая терять время, ожидание и без того затянулось, Нехир немедленно велела всем лететь вдоль притока Сус, который монсьенёр ро отметил как наиболее вероятный путь к месту, отмеченному на золотой карте рубином. Сердце в груди грохотало. Нихир вспомнила, как ей ненадолго после родов дали подержать маленькую Гури, моего ангелочка. Боль ещё не унялась, и юная мать обливалась потом, но что за счастье было, когда на грудь ей положили ребёнка. Гури огонёчком согрела её душу, растопила лёд в сердце. Нихир закрыла глаза и вновь услышала, как рыдал её ангелочек, когда его вырывали у неё из рук, и как этот крик оборвался ударом острого ножа. Того самого ножа, который потом навсегда изуродовал её саму. Однако ни шрам причинял Нихир боль. Она открыла глаза и холодно пообещала себе: "Я снова возьму тебя на руки, Гури, и мой во сыночка". По выделенному каналу в шлемофоне раздался голос пилота. Впереди лодка, на приколе у берегам. Нихир сосредоточилась. Неужели они? Вертолет набирал высоту. Нихир поднесла к глазам бинокль и присмотрелась к алюминиевому катеру с крохотной рубкой. На корме женщина возилась с мотором. Вот она, прикрыв глаза рукой, взглянула в небо и вернулась к работе. Кроме её на борту больше никого не было. Просто местная, ответила Нехир пилоту. Летим дальше. С этими словами она вновь принялась изучать пейзаж внизу. Монсьень Ро занимался тем же со своей стороны. Искали следы античного поселения, руины стен, башен, фундамента, всё, что указало бы на присутствие древней цивилизации. Планировалось сперва осмотреть ущелье сверху, затем высадиться и обследовать его тщательней. В распоряжении команды имелись результаты сканирования местности спутниковым георадаром, однако потенциальных точек входа было слишком много. Вот Нихир и надеялась, что разведка с воздуха позволит сузить круг поисков. От наблюдения ее отвлек шум. Опустив бинокль, Нихир посмотрела в сторону кабины. Пилот высунулся в салон и возбужденно махал рукой, подзывая всех поближе. В шлемофоне слышалась его возбужденная речь. Сердце Нихир забилось ещё чаще. "Найдите место для посадки", приказала она. "Вспомнила катерок у берега реки. Передайте другой вертушке, пусть вернутся и сядут к югу от катером". Она хотела зажать врага между молотом и наковальней. Затем Нихир обернулась к Елене и с наслаждением смотрелась в её испуганное лицо. "Вот и близится конец". 17:55 По возбуждённым переговорам между Нихир и пилотом Елена поняла: есть большие подвижки. Однако из-за гула моторов она не разобрала их речи и не поняла, что именно происходит. Явно ничего хорошего, если судить по дикому блеску в глазах Нихир. Монсьенёр Ро позвал Нихир. "В чём дело?" Не сводя глаз с Елены, она громко ответила: "Сигнал снова появился. Американцы на месте". Сигнал Как вскинулся Ро. Где же они? Нихир махнула рукой за спину. Похоже, что-то нашли. Елена откинулась на спинку кресла. У неё пересохло во рту. Глядя на Ро, она поняла, что священник не единственный предатель в команду Джо затесался ещё шпион.